Глава 9. История чере вроде пахи. Ты не можешь себе представить, как я рада, что снова увидела тебя, моя милочка, воскликнула герцогиня, схватив Алису за руку и увлекая ее в сторону. Алиса порадовалась, что герцогиня пребывает в хорошем расположении духа. Должно быть, раньше она была такая злая от перца, подумала Алиса. «Если я когда-нибудь стану герцогиней, то вообще запрещу держать перец в доме. Суп прекрасно можно варить и без него. А то из-за этого перца люди, наверное, и бывают такие злые», — думала Алиса, довольная своим открытием. «От уксуса люди становятся едкими и кислыми, от ромашки горькими до огорчения. А от от сахара и других сладостей дети становятся милыми и добрыми». Если бы все понимали это, то не жалели бы сладостей для своих детей». Рассуждая так, Алиса совсем забыла про герцогиню и вздрогнула, услышав ее голос над своим ухом. «Ты, я вижу, о чем-то задумалась моя милочка», — спросила герцогиня. «Вот поэтому наш разговор и затух. И какой из этого можно сделать вывод? Я пока не знаю, но, подумав, я тебе скажу. А может быть, никакой?» предположила Алиса. «Ты ошибаешься, милая. Нет ничего на свете, из чего нельзя было бы сделать вывод. Надо только знать, как взяться за дело». С этими словами герцогиня теснее прижалась к Алисе. Алисе это совсем не понравилось, во-первых, потому что герцогиня была ей вообще не симпатична, а во-вторых, потому что она была как раз такого роста, что её подбородок прямо-таки врезался в Алисе на плечо а подбородок у герцогини был очень острый. Однако, не желая быть грубой, Алиса молчала и терпела такое явное неудобство. «Теперь игра пошла, кажется, лучше», — сказала она, чтобы поддержать разговор. «Да-да», — согласилась герцогиня, «из этого можно сделать следующий вывод. Миром движет любовь. Именно она заставляет землю вертеться». «А я помню, как кто-то сказал...» многозначительно произнесла Алиса, что если бы каждый занимался своим делом, никто не вмешивался в чужие дела, то земля вертелась бы куда быстрее. Ну да, но это в сущности одно и то же, сказала герцогиня, все больнее впиваясь в плечо Алисы своим острым подбородком. Из этого мы делаем такой вывод. Ни слова ценится от дела, хорошенько запомни. Как же она любит поучать? — подумала Алиса. «Ты, милая, должно быть, удивляешься, почему это я не обнимаю тебя?» — неожиданно сменила тему герцогиня. «Дело в том, что я побаиваюсь твоего фламинго, ведь он, пожалуй, и ущипнуть может, если рассердится. Или попробовать?» «Конечно, может», — подтвердила Алиса, которой совсем не хотелось, чтобы герцогиня обнимала её. «Да, что поделаешь», — согласилась герцогиня. И фламинго, и горчица щиплются. Вот такие это опасные птички. Но горчица совсем не птица, сказала Алиса. Верно, как всегда, воскликнула герцогиня. Какая же ты умная. Горчица, по-моему, минерал, спросила Алиса. Конечно, подтвердила герцогиня, готовая, по-видимому, соглашаться со всем, чтобы не сказала Алиса. Ах, нет, я вспомнила, воскликнула Алиса. «Горчица — это растение, хотя по виду и не скажешь». «Совершенно верно», — сказала герцогиня. И «Если ты хочешь, я подарю тебе понятное и все непонятное, сказанное мной сегодня». «Ничего себе подарок», — подумала Алиса. «Хорошо, что никто не делает таких подарков ко дню рождения». Но она не решилась высказать свои мысли вслух. «Опять задумалась», — спросила герцогиня, снова уткнув в Алису свой острый подбородок. «Я имею полное право думать», — довольно резко сказала Алиса, которой страшно надоело такое обращение. «Такое же право, как поросёнок летать», — сказала Алиса. «А вывод из этого следует такой». Но вдруг, к величайшему удивлению Алисы, рука герцогини, сжимавшая пальцы Алисы, задрожала. Алиса подняла глаза и увидела королеву, стоявшую в нескольких шагах от них. Руки ее были скрещены на груди, брови грозно нахмурены. «Какая сегодня прекрасная погода, Ваше Величество!» — проговорила герцогиня дрожащим голосом. «Предупреждаю!» — крикнула королева. «Или сию же минуту уноси отсюда свои ноги, или не сносить тебе своей головы. Выбирай!» Герцогиня выбрала и в одно мгновение исчезла. «Пошли играть!» — сказала королева Алисе, которая так испугалась, что не могла произнести ни слова и послушно последовала за королевой. Гости тем временем, воспользовавшись уходом королевы, бросили игру и сели отдыхать в тени. Но, увидев, что она возвращается, они поспешно вернулись на поле и возобновили игру. А королева мимоходом заметила, что за самовольный отдых они могут поплатиться жизнью. Во время игры королева то и дело ссорилась с другими игроками и кричала «Долой ему голову!» или «Долой ей голову!». Солдаты, изображавшие ворота, должны были брать под стражу осужденных, и потому число ворот стало быстро уменьшаться. Через полчаса их уже вообще не осталось, а все присутствующие, за исключением короля, королевы и Алисы, лежали на земле, приговоренные к смертной казни. Наконец королева, утомившись от собственных криков, решила передохнуть и спросила Алису. «Ты видела когда-нибудь существо, похожее на черепаху, но не совсем черепаху?» «Нет, никогда даже не слышала о таком», — ответила Алиса. «Из нее делают суп, почти как настоящий черепаховый», — продолжала королева. «Пойдем, я тебя познакомлю. Она расскажет тебе свою историю». Следуя за королевой, Алиса успела услышать, как король тихо сказал арестованным, осторожно озираясь по сторонам. «Вы все помилованы!» «Слава богу!» — с облегчением подумала Алиса. Ей было очень жаль этих несчастных, приговоренных королевой к смерти. По дороге королева и Алиса набрели на Грифона, крепко спавшего на солнышке. «Вставай, лентяй!» — крикнула королева. «И отведи эту юную особу к Чири Вродипахе!» «Пусть она расскажет девочке свою историю. А у меня дела, надо проследить за казнями». И она ушла, оставив Алису с Грифоном. Сначала он показался Алисе очень страшным, но, хорошенько подумав, она решила, что, пожалуй, будет безопаснее оставаться с ним, чем вернуться к свирепой королеве. Грифон сел и протер глаза. Потом он посмотрел вслед королеве и усмехнулся. «Потеха!» сказал он, не то сам себе, не то Алисе. «Про что это ты говоришь?» — спросила Алиса. «Про королеву», — ответил Грифон. «Чудная она! Сколько народу приговаривает к казни, но никогда никого не казнит. Ну, идем». всем не кругом говорят, иди туда, иди сюда, прямо раскомандовались», — ворчала Алиса, медленно шагая за Грифоном. Они шли недолго и вскоре увидели черри вроде паху. Грустная и одинокая, сидела она на выступе утёса. А когда они подошли ближе, Алиса услышала, что эта вроде черепаха вздыхает так тяжело, как будто у неё разрывается на части сердца. Алисе стало очень жаль её. «Какое у неё горе?» — спросила она у Грифона. «Никакого горя у неё нет, одно только воображение», — ответил тот. Все это она выдумывает. Когда они приблизились к чере черевроди пахе, она подняла на них большие полные слез глаза, но не произнесла ни слова. — Вот это юная особа, — сказал Грифон, — хочет послушать твою историю. — Хорошо, я поведаю ее, — ответила черевроди паха глухим низким голосом. — Садитесь оба и не говорите ни слова, пока я не закончу свою печальную повесть. Они сели, и наступило продолжительное молчание. — Не понимаю, как может она закончить свою историю, — думала Алиса, — если никак её не начнёт. Но она продолжала терпеливо ждать. Когда-то начала, наконец, черев вроде паха, глубоко вздохнув. «Я была настоящей черепахой». После этих слов снова наступило продолжительное молчание, прерываемое время от времени вздохами и всхлипами чери вроде пахи. Алисе не раз хотелось сказать «благодарю вас за ваш интересный рассказ» и уйти, но она продолжала сидеть в надежде услышать, наконец, продолжение истории. «Когда мы были маленькие...» начала после долгого молчания черевродипаха. «Мы ходили в школу в море. Учитель наш был очень старый. Мы называли его сухопутной черепахой». «Почему ведь он преподавал в морской школе?» — спросила Алиса. «Мы называли его так потому, что он передвигался по суше очень медленно», — недовольно пояснила черевродипаха. «Какая ты бестолковая!» «Как ты можешь задавать такие вопросы?» — пристыдил Алису Грифон, а потом они оба долго сидели молча и укоризненно смотрели на бедную Алису, которая готова была провалиться сквозь землю. «Продолжай, старушка!» — сказал, наконец, Грифон. «Не целый же день смотреть нам на тебя!» «Итак, мы ходили в школу в море», — снова начала паха хоть ты я вижу и не веришь этому тут она искоса взглянула на алису я не говорила что не верю возразила алиса нет говорила сказала черри вроде паха придержи свой язычок прибавил грифон прежде чем алиса успела вымолвить хоть слово мы получили прекрасное образование продолжала черри вроде паха «И ходили в школу каждый день». «Я тоже ходила в школу каждый день», — сказала Алиса. «Не понимаю, чем тут гордиться». «А были у вас необязательные предметы?» С беспокойством спросила Черри вроде паха. «Да, были», — ответила Алиса. «Французский и музыка». «А стирка?» «Нет, стирки не было», — ответила Алиса. «Ну, значит, твоя школа была хуже» сказала, облегчённо вздохнув, Чере вроде Паха. А мы учили французский язык, музыку и стирку. А сколько часов в день вы учились? спросила Алиса. В первый день 10, во второй 9 и так далее. Как странно, сказала Алиса. Значит, на одиннадцатый день у вас был праздник? Конечно, подтвердила Чере вроде Паха. А что же было в двенадцатый? «Хватит уже об уроках», — сказал Грифон. «Расскажи ей лучше про игры».